Она встретила его так радушно, что он даже перестал задыхаться от преследовавшего его последние несколько часов ощущения, будто внутри него рушится мир. Она даже порывисто поцеловала его, не то в щеку, не то в губы, рассмеялась и заявила, что это было очень приятно, что она сразу присмотрела место для поцелуя, что в таких вещах она всегда очень щепетильна, что ему не стоит беспокоиться, потому что она берет в любовники только мужчин своего возраста, и этот принцип соблюдает неукоснительно, дабы избежать проблем и неприятных сравнений. Затем она положила руку ему на плечо и проводила к столу, где какая-то старая дама раскладывала пассианс и одновременно разбирала почту, а слепой великан, сидевший рядом, судя по всему, давал ей советы касательно обоих ее занятий. Стол был овальный и прозрачный, внутри него в воде плавали рыбы. «Это стол-аквариум», — объяснила Матильда. «Я его сама придумала как-то вечером». Вещь броская и немного легкомысленная, как я сама. Рыба мне нравится, когда Клеманс раскладывает пасьянсы. Всякий раз, как она хлопает картой по столу, они пугаются и прячутся. Видите? Не сошлось, — вздохнула Клеманс, собирая колоду. Это знак. Должно быть, мне не следует отвечать на объявление хорошо сохранившегося мужчины шестидесяти шести лет. А мне так хочется. Я так прониклась тем, что там написано. И много раз вам приходилось отвечать на объявления, осведомился Шарль, две тысячи триста пятьдесят четыре раза, но никого подходящего я так и не встретила. Наверное, судьба у меня такая. Иногда я говорю себе, Клеманс, никогда, никогда у тебя ничего не получится. Получится обязательно, сказала Матильда, стараясь ее подбодрить, особенно если Шарль поможет вам составлять ответы. Он ведь мужчина, поэтому знает, что могло бы понравиться другим мужчинам. Однако, судя по всему, этот товар продать не так-то просто, — заявил Шарль. «Я рассчитываю на вас. Может, вы все-таки найдете какой-нибудь способ», — ответила Калиман с таким видом, словно никогда и ни на что не обижалась. Матильда провела Адамберга в свой кабинет. «Давайте устроимся за моим космическим столом, если он вас не раздражает». «Он оказывает на меня благотворное воздействие». Адамберг внимательно осмотрел стол из черного стекла с подсветкой снизу, усыпанный сотнями сверкающих точек, которые изображали небесные созвездия. «Это было очень красиво, даже слишком». «Мои столы совершенно неинтересны с коммерческой точки зрения», — сообщила Матильда. «Напротив вас», — продолжала она, тронув пальцем столешницу, «находится созвездие Скорпиона, а вот здесь змея-носец». Дальше — Лира, Геркулес, Северная Корона. Вам нравится? Я обычно сижу здесь, поставив локти на созвездие рыб. Открытые людьми созвездия — сплошной самообман. Пока их открывают тысячи звезд, свет которых мы видим, успевает исчезнуть. И получается, что известное нам небо уже устарело. Вы представляете, Аденберг? Устаревшее небо, а? И если мы его все же видим именно таким, что это нам дает?» «Мадам Форестие», — произнес Адемберг, — «мне бы хотелось, чтобы вы сегодня ночью отвели меня к человеку, рисующему синие круги. Вы сегодня не слушали радио?» «Нет», — ответила Матильда. «Сегодня утром в двух шагах отсюда на улице Пьера и Мари Кюри нашли женщину с перерезанным горлом, лежащую в точно таком же круге, какие были раньше». Обычная толстушка, без признаков порочных наклонностей, которые могли бы послужить причиной ее убийства. Человек, рисующий синие круги, перешел пределы дозволенного. Лицо Матильды помрачнело, она подперла щеки сжатыми кулаками, потом резко вскочила, достала бутылку виски и два стакана и поставила все это на созвездие орла между Адамбергом и собой. — Не очень-то со мной весело сегодня, — произнес Адамберг. Это убийство прочно засело у меня в голове. — Это заметно. — Выпейте, предложила Матильда. — Сначала расскажите мне о зарезанной женщине, а о другой смерти поговорим после. — А какой другой? — удивился Адамберг. Наверняка есть и другая смерть, — сказала Матильда. — Если бы у вас делалось такое лицо всякий раз, как где-нибудь случилось убийство, вы давно уже сменили бы профессию. Значит, умер кто-то еще. И от этого вы места себе не находите. Я должна отвезти вас к человеку, рисующему синие круги, потому что вы хотите его арестовать. Для этого еще время не пришло. Я хотел бы засечь его местонахождение, увидеть его и познакомиться с ним поближе. Я не знаю, что мне делать, Адамберг, потому что мы с этим человеком стали чем-то вроде сообщников. То, что я вам рассказала в прошлый раз, должно было остаться между нами, между ним и мной». На самом деле, за это время я видела его более десятка раз, и уже на третий раз мои уловки не остались незамеченными. Хотя он по-прежнему держался от меня на расстоянии, он больше не прятался, когда я за ним следила, иногда поглядывал на меня, кажется, даже улыбался. Я точно не могу сказать, он никогда не давал мне приблизиться или опускал голову. А в прошлый раз он даже едва заметно махнул мне рукой, прежде чем уйти, я совершенно уверена. Раньше я не хотела вам об этом говорить, потому что у меня не было ни малейшего желания попасть в категорию маньяков. Впрочем, разве можно помешать полицейским делить всех людей на категории? Однако сейчас все изменилось, потому что полиция разыскивает этого человека за убийство. Вы знаете, Адамберг, он кажется мне совершенно безобидным. Я не раз бродила ночью по улицам и научилась чувствовать опасность. Рядом с ним у меня не возникало такого ощущения». Он маленького роста для мужчины просто крохотного, щуплый, опрятный, лицо у него подвижное и изменчивое, черты странные, словно спутанные. В общем, красивым этого человека не назовешь. Ему, вероятно, лет 65. Прежде чем присесть на корточки, чтобы сделать надпись, он приподнимает полы плаща, чтобы их не запачкать. Как он чертит круг изнутри или снаружи. Снаружи. Он идет, идет, потом останавливается, как вкопанный около какой-нибудь штуки на асфальте, и тут же вынимает из кармана мел с таким видом, словно совершенно уверен, что наконец нашел то, что искал весь вечер. Он осматривается, ждет, пока улица опустеет. Он старается остаться незамеченным, и только мое присутствие он готов терпеть, и для меня самой это необъяснимо. Возможно, он предполагает, что я способна его понять. Вся операция занимает у него секунд двадцать. Он чертит большую окружность, обходя вокруг предмета, потом садится на корточки и делает надпись, не забывая постоянно озираться. И тут же исчезает со скоростью света. Он проворный, как лисица, и, похоже, у него есть свои звериные тропы. Ему всегда удавалось оторваться от моего преследования, и мне так и не удалось засечь место его убежища. Во всяком случае, боюсь, вы сделаете глупости, если арестуете этого типа. «Не знаю», — отозвался Адамберг. «Пока что мне надо бы на него взглянуть. Как вы его нашли?» «Никаких чудес здесь нет, я просто его искала». Сперва обзвонила нескольких своих друзей-журналистов, тех, кого с самого начала заинтересовала эта история. Они мне дали телефоны людей, сообщивших о появлении кругов. Я позвонила очевидцам. «Вам должно быть кажется странным, что я лезу не в свое дело, но вы это так воспринимаете, потому что никогда не занимались рыбами». Когда проведешь столько времени, внимательно разглядывая рыб по поневоле, подумаешь, что тебя занесло куда-то не туда, что человеческие существа заслуживают по меньшей мере такого же внимания и за ними наблюдать не менее интересно. Ладно, это я вам объясню в другой раз. Почти все свидетели заметили круги до половины первого ночи, не позже. Поскольку человек, рисующий круги, колесит по всему Парижу, я подумала, отлично». Этот тип ездит на метро и боится опоздать на пересадку. Не правда ли соблазнительная теория? Глупо, да? Однако два круга были обнаружены около двух часов ночи, недалеко друг от друга, на улицах Нотр-Дам-де-Лорет и Тур-Доверн. Улицы эти оживленные, поэтому я и предположила, что круги были нарисованы поздно после закрытия метро. а, возможно, и потому, что он живет где-то поблизости. До этого момента я все ясно излагала. Адамберг медленно кивнул. Он был восхищен. Следовательно, решила я, если это так, то он живет около станции Пигаль или Сент-Жорж. Четыре вечера подряд я ждала в засаде на станции Пигаль. Ничего. Между тем, за это время появились круги в семнадцатом и втором округах, Но никто, похоже на моего незнакомца, не входил в метро и не выходил из него между десятью часами вечера и закрытием станции. Тогда я решила попытать счастье на станции Сан-Жорж. Там я заметила одинокого маленького господина, державшего в карманах сжатые кулаки и упорно смотревшего в пол. Он сел в поезд в десять сорок пять. Я заметила и других, также напоминавших о разыскиваемого мной человека.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 Ни меня, ни тем более Клеманс Шарль не сможет заставить сцепиться с ним. Ему это только на пользу, так у него клыки затупятся. Кстати, у Клеманс очень странные зубы, вы заметили? Они точь-в-точь, точь, как у крокодура Расула, то есть у землеройки совсем не похожи на человеческие. Наверное, это отпугивает ее ухажеров. Надо бы переделать глаза Шарля, переделать зубы Клеманс, переделать весь мир.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 «Потому что вас начнут подозревать в том, что вы выследили человека с кругами в ночь убийства, потом привезли оглушенную жертву в своей машине на улице Пьера и Мари Кюри, положили ее в центр круга, следя, чтобы тело ни на сантиметр не выступало за линию, и зарезали бедную женщину на месте. Но это же так скучно, вам не кажется?» «Нисколько. Как ни странно, я думаю, это имеет смысл, если он в том, чтобы обвинили другого». Это даже очень заманчиво. Маньяк, который подносит себя правосудию на блюдечке, рисует двухметровые круги, куда как раз помещается человеческое тело. Между прочим, такое у многих может вызвать желание убить. А откуда правосудие возьмет мотив преступления, если будет доказано, что человек, рисующий круги, никогда не был знаком с жертвой? Правосудие придет к выводу, что это немотивированное убийство, совершенное маньяком, «В данном случае классические признаки такого убийства отсутствуют. Тогда почему настоящий убийца, согласно вашей гипотезе, мог быть уверен в том, что вместо него обвинение предъявит человеку, рисующему круги? А вы что думаете, Адамберг?» «По правде говоря, ничего, мадам. Просто от этих кругов исходит ощущение тревоги, и я с самого начала это почувствовал».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 По лицу Адамберга было видно, что он недоволен собой, что ему хочется скрыться среди своих грез или своих кошмаров, куда Матильда не смогла бы за ним последовать. «Идемте», — сказала она, — «вперед, на станцию Сент-Жорж. Если нам повезет, и мы его увидим, вы поймете, почему я стараюсь защитить его от вас». «Ну и почему же?» «Потому что человек, махнувший вам рукой, не может быть таким уж плохим».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 Но настоящая семейная трагедия разыгралась, когда на следующее утро мы обнаружили, что отец сидит за столом и доедает эти маслята. — Понятно, — откликнулась Клеманс. — Так что же мы все-таки напишем тому типу шестидесяти шести лет?